Глава 2. Тень Мягкие белые пушинки, вальсируя в воздухе, опускались на улицы вечернего города. В домах, окружавших самое красивое здание города, зажигались огни люстр, неоновых ламп, И новогодних елок. Еще полчаса назад на улицах было много людей, спешащих домой Поближе к теплому домашнему очагу А теперь только редко проезжающие машины Создавали ощущение жизни в этом районе Освещение шикарного семиэтажного здания Сменила ночная подсветка Несмотря на это, в дежурке и в телевизионной Круговорот жизни был нескончаем Там не имели значения праздники, время суток или день недели. Так же часто допоздна горел свет на седьмом этаже в кабинете Новака Виталия Андреевича. Он не спешил домой. Ему доставляло истинное наслаждение быть здесь и говорить с Богом. Он мог часами находиться у себя в кабинете, поэтому время для него летело незаметно. Вот и сегодня пастор стоял у огромной стеклянной стены с видом на центр города. Стратегически превосходное место, чтобы просить Бога о городе и о спасении тех, кто еще не познал истину. Раньше это был совсем забытый городок, а теперь он каждое воскресенье принимает более 10 тысяч гостей из круги. Каждый месяц численность города – Возрастает на 50 человек Теперь это районный центр Причем центр в различных сферах Недавно пришлось строить аэропорт Из-за жалоб гостей Ведь для многих поезд слишком утомителен Почти все фирмы и предприятия города Сегодня принадлежат церкви Работники – честные люди Соблюдающие заповеди Бога Город – Преобразился. Ни безработных, ни бомжей, старики не побираются по помойкам. Дети ходят в христианские школы, где учебный день начинается с молитвы. Бог пришел и изменил всех, кто решился посвятить свою жизнь Христу. Больше половины жителей посвященные верующие. Кто-то считал бы это победой, но Виталий Андреевич решил, что... Победа придет только тогда, когда весь город соберется для молитвы за страну и мир. И он решил добиться этого. Стук в дверь прервал поток его мыслей. Это была секретарь Алена, которая никогда не уходила раньше шефа. Во-первых, она была предана новоку и считала свою работу скорее служением, чем долгом. А во-вторых... Почасовая заработная плата означала, что чем больше она на работе, тем больше обновок появится в ее гардеробе. «Шеф, к вам тут молодой человек на прием просится». «Пришел?» «Нет, звонит. Спрашивает, можно ли прийти и сегодня». «Тогда переключи его на меня», – произнес в раздумье Виталий Андреевич. «Он представился?» «Да. Частный детектив из России. Из Санкт-Петербурга, кажется». И добавила, чтобы удостовериться, не передумал ли шеф. «Так что, переключить?» «Да». «Из Питера, говоришь?» Размышляя вслух, он отошел от окна к рабочему столу. «Частный детектив. Интересно». Новок переключил телефон на громкую связь. Из динамика послышался бодрый ровный голос молодого мужчины, как показалось, не испорченного ни алкоголем, ни сигаретным дымом. Алло, Виталий Андреевич? Да, с кем имею честь? Меня зовут Анатолий Скуратов. Я приехал из Санкт-Петербурга. Я понимаю, что вы очень занятой человек, но я уверен, вас заинтересует мое предложение. Дело в том, что я довольно давно занимаюсь очень загадочным делом, и мне кажется... «Вы могли бы мне помочь?» «Неужели?» – удивился Виталий. «С какой стати все вокруг решили, что я смогу им помочь?» «Я не гадаю и не предсказываю судьбу, если вы так подумали». «Нет, вы неправильно поняли. Мне не нужны ваши сверхъестественные познания». «Сотрудничество с вами имеет огромное значение для моего клиента, хотя, если быть честным, я сам заинтересован не меньше в разгадке одной тайны. Уделите мне немного времени, и вы не пожалеете. Я прошу не так уж и много, согласитесь. В итоге вы можете прогнать меня и никогда не вспоминать». «Раз так, давайте встретимся». Виталий пролистал свой дневник, но каждый день был расписан на три недели вперед. А каким временем вы располагаете? Я имею в виду важность вашей работы, которая позволяет вам приехать в наш город. Она имеет огромное значение. Вы поймете это при нашей встрече, хотя вопрос касается вечности. Лучше с ним не медлить. Ну, хотя бы намекните. Уже шутя, говорил заинтригованный пастор. «Мне кажется, я уже это сделал». «Разве?» «Я просто нашел некоторую тень, очень четкую и ясную, но не могу понять, что отбрасывает ее и где она начинается. В этой тени спрятано очень многое – власти, спецслужбы и, возможно, ваши родители. Я говорю образно, но, кажется, вы меня понимаете». «Даже больше, чем вы думаете». Новак решил, что это больше угроза, чем обыкновенный намек, о котором он просил. «Хорошо. Встретимся завтра, во время обеда. Подходите к часу дня, я вас буду ждать. Охрану и секретаря я предупрежу, так что вас пропустят. Вам хватит полчаса?» «Не думаю, но постараюсь уложиться. Всего доброго!» «И вам». «Что это за человек? Как я могу помочь ему?» «Может, он что-то знает о...» «Вполне возможно, кое-что из секретных материалов Союза вышло на свободу». Он сидел и думал, пытаясь найти связь между приездом этого парня и группой ученых. «Может, стоит позвонить Бородачу, и тот сможет пролить свет на эти обстоятельства?» Алена, эта четверка ученых оставила тебе свои телефоны? Обратился Виталий к секретарю. Да, шеф, свяжи меня, пожалуйста, с ними. Неужели вы передумали? И да, и нет. Потом видно будет. У вас расстроенный голос. Что-то случилось? Что хотел этот парень? Нет, все в порядке. Он успокаивал скорее себя, чем Алену. «Да, вот еще. Завтра обед занят. Пожалуй, я пообедаю с этим детективом. Так что позвони майору Хлыстову и перенеси встречу на десятое число». «Хорошо. Это все?» «Да, вроде все. А что?» «Я хотела у вас отпроситься. Мы с семьей планируем провести рождественские выходные за городом». «А как же большой праздник на площади». «Мы успеем вернуться. Я такого зрелища не пропущу. Почти сорок тысяч христиан в нашем городе. В Рождество. Обещаю, к празднику мы вернемся». Ну что ж, как бы раздумывая, говорил он, хотя оба знали его ответ заранее. «Удачно отдохнуть с семьей, Алена». «Шеф, вы просто чудо!» Улыбаясь, сказала она и пошла искать номер телефона профессора. «А когда вы уезжаете?» «Послезавтра утром». «Значит, ты не поедешь встречать со мной малышку и Карлу?» «Она сказала, что будет здесь почти неделю». «И когда она тебе это сообщила?» Спросил удивленная, с Алены, пастор. «Я вчера получил от нее письмо по электронной почте а, -а, -а. И часто ты получаешь от нее письма?» «Ну, не надо меня спрашивать об этом», — попыталась отвертеться Алёна, понимая, что проболтала тайну. «И соврать не можешь, и правду сказать не в силах. Значит, часто». «Ага, я уже ту компьютерщицу». «А сами тоже хороши. Как на пасторских чатах висеть, так ничего?» — пыталась выгородить подругу девушка». Ух ты! смеясь, но стараясь быть строгим, парировал Виталий Андреевич. Я не учусь в известном заведении, за которое приходится платить круглую сумму. И большую часть времени надо посвящать учебе, а не интернету. Еще бабушка с дедушкой получат за то, что ее балуют. Все, шеф, пошла звонить, а то еще до меня доберетесь. Иди, иди. Алёна скрылась заездными дубовыми дверями, оставив пастора наедине со своими воспоминаниями. Виталий взял стоящую на столе в красивой рамочке фотографию своей 16-летней дочери. Большие карие глаза смотрели в глубину его сердца. Как она похожа на мать. С каждым годом все больше и больше.